И хама положил непременно бежать. Он выжидал только после обеденного часу, когда вся дворня имела обыкновения забираться в сено под сараями и, открывши рот, испускать такой храп и свист, что панское подворье делалось похожим на фабрику. Это время наконец настало. Даже и Евтух зажмурил глаза, растянувшись перед солнцем.